Глава двенадцатая Ночь, наконец, покидает шпиль теней. Мои перепончатые пальцы, я вообще не выспался. А ведь мне требуется всего три часа сна. Три, Карл! Вина за это целиком лежит на моих благоверных, которые так соскучились, что не дают ни минуты покоя. Обратная сторона жизни падишаха. Одна Светка что стоила, всю спину исцарапала. Хорошо, что у меня есть регенерация, иначе ходил бы весь в полосках, как тигр. Так что в этот раз было уже не до Насти. Да и не могло быть так быстро, если честно. Она как бы дочь барона вообще-то, а у благородных не принято так. Альва всё больше готовит почву для того, чтобы обвенчать нас с Настей. Её одобрение и забота... Говорят сами за себя. Не удивлюсь, если среди младших жен лакомки скоро появится любимая подруга. Только вот лакомка такая... Лакомка! Она как стратег закладывает фундамент, продумывает каждый шаг на будущее. В общем, семейные дела — это еще одна головная боль в моем списке. Утро встречает меня мягким светом, пробивающимся через тяжелые шторы. Птицы за окном поют свои мелодии, а легкий ветерок приносит свежий запах росы. Выбравшись из-под сопящей камилы, я встаю широко зеваем. одеваюсь и выхожу на балкон. Внизу раскинулись просторы шпиля теней, аккуратные сады, мощеные дорожки, тренировочные площадки, где уже занимаются гвардейцы. Их четкие движения и сосредоточенность вызывают уважение. Размысел попрощался еще на вечере в Заеписе, отправившись разбираться с Портаклом. Лен задержался на день, чтобы немного повеселиться от моих выходок. Как выразился Турбопупс. вот не знаю, о чем он честно слово. Я сама серьезность и суровость в воплотии. Разве нет? Я спускаюсь вниз, направляясь в бывший кабинет Бестчлина теперь уже мой там уже созваниваюсь с громалой голос уурахаски бодрый и счастливый кстати одну стелу с гумалином я еще вчера велел отправить в ночной пик казиду предстоят ремонтные работы вторую стелу, уже с племянником синего емляком в другое место конунг филин все приглашения на совет лордов разосланы все лорды Подтвердили свое присутствие. «Отличная работа!» Киваю, поглаживая подлокотник кресла. «Спасибо за проделанную работу, Громала». На мгновение она замирает, как будто не решаясь что-то сказать. Наконец, собралась с духом и, прикусив губу, спрашивает. «Когда я смогу приступить к службе рядом с вами?» В ее голосе звучит не просто готовность, жажда действовать истинное желание быть полезной. Забавно. Неужели так рвется служить? Хм. Может, это отголосок ее стремления найти того самого сильного господина, о котором мечтала? Я немного просканировал ее память и знаю, о чем мечтает воительница. «Пока что останься в ночном пике», отвечаю мягко. «Нужно контролировать ремонт и следить за мракшелем. Пусть тебя не обманывает его трусливый вид. Этот жук весьма изворотлив. Я не подведу. Я вызываю к себе студня. Он следующий на получение второго дара. Мои дворяне-гвардейцы готовились, пили коктейли-лакомки, чтобы их тела смогли адаптироваться к приему новых способностей. Здесь, в магическом мире, все должно пройти гладко. Студень входит в кабинет, склонив голову. «Шеф, ну чё, погнали?» «Ты готов к дарению?» «Да, да», — кивает он. «Интересный выбор. Я предлагал ему конкретный дар из своего легиона, огневика, молниевика, но он предпочел довериться шлюхе судьбе. Дословно. Студень очень суеверный парень. Он даже прихватил кроличью лапку и сейчас мнет ее. Вызываю Камилу. Она входит». Ее волосы собраны в аккуратный хвост. На губах сосредоточенное выражение. «Начинаем», — киваю жене. Начинается процесс одарения. Я внимательно слежу за потоками энергии, готовый вмешаться при малейшем отклонении. Руки Камилы начинают светиться мягким голубым сиянием. Поток магии устремляется к студню, обволакивая его фигуру. Вдруг. Воздух вокруг нас начинает вибрировать. Студень зажмуривается, его лицо отражает напряжение. Через мгновение из его ладони начинают тянуться зеленые нити, напоминающие вязкую, блестящую... Слизь. Эм... Слизь? Что за... Ошарашенно восклицаю, наблюдая за этим зрелищем. Дар... Слизи... Тихо произносит Камилла с легкой улыбкой. «Дар. Слизи». Повторяю, удивленно разглядывая его новые способности. Нейти, напоминающие студенистую массу, извиваются, послушно обвивают его руки и плечи. Получается, он может управлять вязкой субстанцией. А как это в бою использовать? «Мать моя!» — хлопает глазами студень запутавшись в этих соплях. «Это что? Желе? Почему? Я же взял кроличью лапку, и подкова у меня в кармане лежит. Зато ты получил нечто действительно уникальное. Я пытаюсь подбодрить бойца. И позывному твоему соответствует», — поддерживает Камила. Студень смотрит на свои руки, затем на меня. Его глаза полны охреневания. — Шеф, а еще нельзя молнию выбрать. — Поздновато, студень. Осторожно хлопаю его по плечу, пытаясь не коснуться слизи. — Подумай с другой стороны. Никто из твоих противников такого точно не будет ожидать. — Утешил, шеф, — вздыхает студень. — Да, вышло странно. Получается, второй дар все же не зависит от расы. По крайней мере, у людей. Гереса обрела магнетизм, а студень вообще зеленые сопли. Сегодня решаю провести инспекцию под властных шпилю теней деревень. Заодно развеяться, сменить обстановку. Зову с собой Свету и Настю. А еще увязывается Лен. День солнечный, погода благоприятствует путешествию. Мы садимся в брониджип. Света устраивается на переднем сиденье. Настя скромно забирается в уголок сзади. А едва мы трогаемся с места, тут же просит дать поводить, но у него ноги даже до педали не достают. Размечтался трехсотлетний шпендик. Я выруливаю на запад. Дорога пролегает через густые леса, мимо зеленых полей и небольших холмов. Мы прибываем в первую деревню спустя час. Небольшие домики из светлого камня, соломенные крыши, ухоженные огороды. На центральной площади собираются крестьяне. Лица их светятся улыбками. Крестьяне благодарят меня за то, что продовольственный налог стал меньше. Ну да, уменьшил. А иначе на что же им самим жить? Когда голодают крестьяне, от них ждать прибыли бесполезно. А мне нужны здоровые и сильные подданные которые принесут в мои склады много зерна и мяса». «Ха-ха! Спасибо вам, милорд!» — говорит староста, пожилой мужчина с добрыми глазами. «Теперь мы можем накормить свои семьи». «Рад помочь», — отвечаю с улыбкой. «Несите мне много зерна и мяса. Хе-хе!» «Какие у вас жалобы или пожелания?» «А то, что у них есть жалобы, я не сомневаюсь. Жалобы всегда у всех есть». Такова человеческая натура. Крестьяне переглядываются, явно не решаясь сразу заговорить. Я хмыкаю. Бишлин явно не утруждал себя поддержанием имиджа добродетельного правителя. Странный. Ему что, не нужно было много зерна и мяса? Вообще-то, милорд, в наших лесах завелся медвежьють, сообщает староста. Огромный зверь! рвущий скотину и пугающий людей?» Я нахмуриваюсь. «Кто-то рвет мою скотину? Мое мясо!» «Непорядок». «Понятно. Киваю. Скоро вопрос решится. Расскажи, где его берлога?» Староста послушно расписывает. «Я, конечно, уже все прочитал в его голове, но пускай говорит и видит, что лорд слушает, а значит, обязательно примет меры. В это время пробуждается связь-артефакт в кармане. «Шеф!» — докладывает разведчик. «Получены сведения о вылазке дроуд со стороны лорда драть зад злом Нура. Они двигаются неподалеку от вас, в деревню Дойная. Штурмовая группа уже выезжает. Предлагаю вам вернуться в замок». «Что?» — восклицает Света, сжимая кулаки. «Прятаться? Да нахрен надо! Порвем гадам жопы!» Настя слегка краснеет, еще не привыкла к выражениям блондинки. «Согласен», — усмехаюсь я. «Едем немедленно». Запрыгиваем в джип и мчимся к указанной деревне, едва не срывая подвеску на ухабах и корнях, торчащих из земли. Дорога становится все более узкой, лес сгущается. Оставляем машину на окраине деревни, чуть в стороне от тропы. И продолжаем путь пешком. Площадь деревни открывается перед нами неожиданно, как только минуем последнюю чащу. Деревня крохотная, с десятком хлипких деревянных домов. Прямо посередине площади, словно хищные хищники в вольере, стоят дру. Темные доспехи, усеянные шипами, зловещие шлемы, прикрывающие лица, стандартная униформа лорда драть Драдзата Злоумнура, о котором я слышал лишь одно дерьмо. Злоумнур — древний дроу с репутацией маньяка и садиста. И вот его псы здесь, на моей земле. Скажите мне, скажите, ну не охренел ли ушастый? Скажите! В центре, словно главная змея в гнезде, стоит высокий и худощавый дроу. На нем шлем с выгравированной мордой зверя, такой же мерзкой, как и его крики. — Лорду, драть зату захотелось! Новых рабынь! — вопит он, размахивая мечом перед лицами сельчан. Его голос режет слух, будто хлыст. — Отдайте десять девственниц, иначе сожжем вашу деревню! Крестьяне напуганы. Некоторые женщины плачут, прижимая к себе детей. «Это последнее предупреждение!» Продолжает солдат, поднимая меч над ребенком. «Это гнилая тварь!» Неожиданно рычит рядом Настя, едва сдерживая ярость. Приходится ментально дотронуться до ее сознания, успокаивая. «Спокойно! Не рвись вперед!» Передаю мысленно, ощущая, как ее напряжение чуть спадает. В тот же момент... Посылаю мысленный сигнал Лиану. Лиан, займись брошками. Альф, не отвечая, исчезает словно молния. Мгновение, и его уже нет рядом. Маленький скороход проносится вокруг солдат. Дроу, занятые угрозами и криками, даже не замечают, как крошечный Альф ловко вырывает из застежек их плащей блестящие металлические предметы. Никто не успевает ничего понять. Леан возвращается ко мне через пару секунд. Его глаза сверкают от возбуждения. В ладони поблескивают антипсионические брошки, кучкой сваленные в горсть. «Они твои», — прошептал он. «Отлично. Пупс прав. Теперь они мои». Я выхожу из тени, привлекая внимание. Дроу замечают меня почти сразу. Мои шаги, нарочито громкие, приковывают их внимание. Я не тороплюсь, иду спокойно, будто прогуливаюсь по собственным владениям. Ну, в общем-то, так оно и есть. — Что здесь происходит? — спрашиваю громко, стараясь сохранять спокойствие. Солдаты поворачиваются ко мне. — Кто ты такой? — огрызается худощавый дроу. «Откуда ты взялся?» «Я как раз заходил с проверкой». Отвечаю, делая шаг вперед. «Это мои земли. А вы здесь явно не к месту». «Ты филин?» Солдат поднимает меч, готовясь к атаке. «Ха! Не смеши. Никакой благородный не ходит без охраны. Что ж, давай посмотрим, стоит ли тебе смеяться». Никто из тупиц даже не заметил, что у них у всех пропали броши. Потому ментальные щиты лучше, их хотя бы нельзя потерять. Правда, установить их может только телепат. Прежде чем Дроу успевает что-либо сделать, я устанавливаю ментальный контакт. Его глаза становятся пустыми, лицо — бесстрастным. Остальные солдаты тоже застывают. «Идите в берлогу, медвежути!» приказываю закладывая маршрут в голове каждого солдафона. Пусть он перекусит вами и пока оставит в покое моих крестьян. Они молча разворачиваются и уходят в лес, как зачарованные. Плечи расправлены, мечи покачиваются в руках. Прямо картина маслом. Стройные красавцы дроу идут на смерть. Крестьяне замирают, наблюдая за этим странным зрелищем. Кто-то хватает детей и оттаскивает подальше. Кто-то шепчет молитвы. Но никто не осмеливается проронить ни слова. Вот и все. Оборачиваюсь я к своим, расплываясь в легкой улыбке. Теперь домой. Что-то я проголодался. Проходят несколько дней. Лен, наконец, отправился разбираться с Партаклом. Камила одарила вторым даром еще троих гвардейцев. Один из них обретает способность управлять ветром, другой — контролировать камни, третий — воду. Слава богу, что не слизь. Кстати, о слизи. Она тоже пригодилась. Студень поймал липкой сетью спящего сытным сном медвежутя. Я его подчинил, и теперь этот здоровенный косолапый с кривыми рогами носится по двору шпиле теней, неугомонно шаря везде, где только может найти еду. Постоянно вьется вокруг кухонь и выпрашивает мед, как самый невинный медвежонок. Наступает день совета лордов. Мы с лакомкой собираемся в путь. С нами едут Света и Лена. Еще взяли небольшую колонну гвардейцев. Кто-то же должен обеспечивать охрану на дороге. Ну и змейка. Хищница никогда не лишняя. Особенно в таких сомнительных визитах. Дорога пролегает через горные перевалы, узкие тропы и мрачные леса. Пейзажи прикольные. Наконец, на горизонте вырисовываются черные зубцы башен ночного пика. Во дворе замка нас, на правах хозяина, встречает Мракшель, пытаясь сохранять видимость приветливости. За его плечом маячит Громала, раскинув плечи, и выглядя, словно готовая, по моему приказу, вцепиться хозяину замка в шею. Волосы ракхаски заплетены в несколько массивных коз, украшенных мелкими черепами. Видимо, на особый случай приоделась. «Добро пожаловать, лорд Филин», — говорит Дроу. Но тут он застывает, увидев лакомку, вернее, ее острые ушки. «Благодарю за приглашение, лорд Мракшель. Отвечаю с усмешкой. Не будете добры, не выделите ли комнату для переодевания моим жёнам? Да, конечно. Он нервно смотрит на Альву. Лакомка со Светой и Леной отходит подготовиться, а я, в сопровождении Мракшеля и красотки Громалы, поднимаюсь в главный зал. Внутри замка уже собралась знать Дроу. Зал украшен роскошными гобеленами, на которых Изображены сцены из истории их народа. На столах расставлены изысканные блюда и напитки. Но вот, едва я появляюсь в зале, музыка замирает. Всего на миг, но этого достаточно, чтобы вся комната обратила свое внимание на Мракшеля, ведущего меня вперед. — Дамы и господа, лорды и леди, — объявляет он, — выпрямившись и чуть отведя плечи назад. Позвольте представить вам конунга лорда Данилу Вещего-Филинова, известного как Лорд Филин. По залу прокатывается слабый шепот. Но в целом лица Дроу невозмутимы. Все притворяются безучастными. Мы с Мракшелем и Грамалой двигаемся вперед. И я, небрежно оглядывая присутствующих, замечаю, как лица некоторых лордов темнеют, в то время как другие прячут любопытство за масками ледяного безразличия. Выскочка явился. Совсем еще сопляк. Этот человечешка смеет называться лордом? Шепотки вокруг совсем тихие. Видимо, мои заслуги кое-кого все-таки задели за живое. Ну что ж, пусть осознают, что дни их безмятежного существования Сочтены. Из толпы вдруг выступает леди Зельдраен, правительница Алого холма. Высокая, грациозная фигура, словно тень, скользящая по залу. Ее лицо — маска совершенной красоты и утонченного лукавства, а алые губы изогнуты в едва заметной хищной улыбке. Длинные серебристые волосы не спадают на плечи сверкающим потоком. А еще, это бессмертная красотка, грандмастер. Лорд Филин. Приветствует она меня с улыбкой. Наконец-то увиделись. Леди Зельдраэн. Отвечаю я, наклоняя голову в вежливом поклоне. Ваша слава опережает вас. Я смею заметить, вы поистине олицетворяете все о чем ходят легенды. Она плавно приближается. Ее взгляд становится более пристальным. «Ах, лорд Филин!» Она приподнимает бокал, задумчиво вращая вино в хрустале. «Вы так молоды и так опасны! Вы сумели одолеть бесчелина, хотя, как я вижу, у вас нет ни опыта, ни мудрости!» «Я легко улыбаюсь». По-моему, в вопросах выживания иногда достаточно и решимости. Леди Зельдраен улыбается приторно. «Знаете, я одинока. У меня никого нет». Вдруг жалуется она. «Мой муж покинул меня в первые же годы после брака и завещал мне все и ничего своим родственникам. Впрочем, они тоже скоро умерли. Она смотрит на меня. «Сочувствую вам». «На самом деле нет». «Может, не стоит вырастить собственного мужа с юных лет?» Произносит она с многозначительной усмешкой. Ее голос скользит, как шелк, обволакивая каждое слово опасным намеком. Взять амбициозного, сильного юношу и формировать его под свои стандарты, наделяя нужными качествами. «Понимаю ваше желание», — улыбаюсь я, — почувствовав приближение благоверных. Однако, позвольте представить моих супруг. В этот момент двери зала распахиваются и входят лакомка Света и Лена. Они выглядят великолепно. Лакомка в золотом платье, Света и Лена в элегантных темных нарядах. Их присутствие вызывает волну шока и растерянного узнавания. «Леди и лорды...» Громко произношу я, выйдя к женам. Представляю свою главную жену. Принцессу Люминарию из Королевства Золотой Полдень. Шепот проходит по залу, словно ветер. Кто-то замирает, кто-то бледнеет. — Не может быть! — роняет кто-то из гостей. — Это действительно она? Лакомко улыбается толпе холодной улыбкой. — Сейчас! — ее глаза сияют как две льдины я рада приветствовать совет лордов произносит она громко интересно узнать как поживают бывшие союзники моего отца зал наполняется напряжением лорды переглядываются в растерянности кто-то нервно потирает руки а кто-то вовсе теряет цвет лица а я доволен пижоны и Дроу явно не ожидали такого поворота, застигнуты врасплох. А ведь это лишь начало веселья.